Глава 4. Пропуск. Поднявшись по высокой лестнице, ведущей в заводскую контору, которая состояла из нескольких комнат, Варенька поздоровалась с Никифором Ермолаевичем, который попался ей навстречу, и, наконец, достигла дальней, самой большой комнаты. Войдя в кабинет Твердышева, она с силой захлопнула дверь и устремила недовольный взор на широкоплечую фигуру мужчины, сидящего за столом. «Мне нужен пропуск», Без предисловий холодно произнесла Варя. Стремительно подняв голову, Матвей устремил взгляд на вошедшую девушку и, медленно отложив перо, чуть откинулся на спинку стула. Сузив глаза, он спросил. «К нему пойдете?» «Да, без вашего пропуска не пускают». Варенька вплотную приблизилась к столу и настойчиво посмотрела в его глаза. Твердышев долго молчал, а его лицо мрачнело с каждой минутой все сильнее. «Не дам», — коротко бросил он. «Почему?» — опешила она, не понимая, в чем дело. На лице Матвея было отчетливо написано непреклонное упрямое выражение. Недовольно испепеляя его взглядом, девушка отчеканила, повысив голос. «Мне нужен пропуск, Матвей Гаврилович, и вы дадите мне его!» После ее выпада мужчина стиснул челюсти и его лицо посерело. «Что ж вы таскаетесь за ним, словно сучка!» вдруг выпалил Матвей в сердцах, стукнув кулаком по столу так, что чернильница перевернулась, и темное фиолетовое пятно залило стол. «Не любит он вас, Варвара Дмитриевна! Неужели вы не видите?» Не ожидая подобного взрыва от твердышего, Варя недоуменно уставилась на него, и вдруг увидела, как он перевел наглый взор на ее грудь. «Я вижу!» – прошипела она, четко давая понять, что заметила его красноречивый взгляд, которым он осматривал ее выпуклости. «Что вы специально решили не пускать меня к нему!» В следующую секунду Твердышев резко вскочил на ноги, и стул за ним упал. Мужчина обогнул стол и начал приближаться к ней. Тут же, попятившись от него к двери, Варин напряглась всем телом. «Есть же люди, которые обожают вас, боготворят!» «Алчут!» — произнес он низким грудным голосом. Она уже уперлась спиной в дверь, отмечая, что он все ближе. «Жаждут каждый миг находиться подле вас!» «Уж не вы ли?» — ехидно и высокомерно осведомилась девушка, недовольно сверкнув на него глазами, прекрасно понимая, что здесь, в конторе, он вряд ли позволит себе лишнее. «Я...» Срывающимся голосом выдохнул Матвей, склоняясь к ней. Его солоновато-пряный запах ударил ей в нос, и Варя как можно сильнее вжалась в стену. Его близость заставила ее нервно задрожать. Она сузила глаза и решила поставить наглеца на место. — А мне это безразлично! Вы мне безразличны! — гневно процедила она. Смертельно побледнев, он сжал зубы и упер свою руку в стену рядом с ее плечом, как бы загораживая ей проход. — Неужели вам приятно, когда вас вытирает ноги этот ваш Алсуфьев? — с досадой прорычал он. — Вас это не касается, и мне наскучил этот разговор. Вы дадите мне пропуск? — нервно дыша произнесла Варенька, поднимая на него непокорный прелестный взор. — Нет. — Поджав от досады губы, она с силой оттолкнула руку мужчины и направилась к двери. Распахнув ее, она обернулась. ⁇ Тогда я буду говорить со Сокиным Григорием Петровичем! ⁇ бросила она через плечо, уже выходя на лестницу. ⁇ Вот ведьма! ⁇ выплюнул злобно Твердышев, яростно недовольно смотря на хлопнувшую за девушкой дверь. Уже через час, запыхавшись от быстрой продолжительной ходьбы, Варя громко постучала в ставне дома староста. Бабка Евгения открыла ей и удивленно спросила. «Что-то случилось, дочка?» «Можно мне войти?» – воскликнула едва не плача девушка. Старуха открыла ей дверь, и девушка, войдя, заметила. «Вы не могли бы попросить Никифора Ермолаевича, когда он вернется с завода, оказать мне одну услугу?» «Что же?» «Я хотела просить его, чтобы он отвез меня в усадьбу Косокину Григорию Петровичу. Мне поговорить с ним надобно, ведь Никифор Ермолаевич знает, где их имение». «Конечно, знает. Кто ж в округе не знает?» — сказала бабка Евгения. «Только зря свозит. Григорий Петрович с семейством еще в том месяце за границу уехали. Нету его». «Как жаль!» — отозвалась расстроена Варенька и устала осела на скамью. Она так надеялась, что уже сегодня ей удастся решить вопрос о пропуске. Так как она прекрасно понимала, что урезонить Твердышева и поставить его на место может лишь Осокин. Но его не было. «А что случилось-то, дочка?» — спросила старуха и присела с ней рядом. «И когда Осокины вернутся? Кто их знает? В прошлом годе только к зиме воротились». Опечаленная Варенька возвратилась домой с мыслью о том, что придется ждать возвращения Осокина. Не на шутку разгневавшись на Твердышева, который явно злоупотреблял своим положением и должностью управляющего, отказавшись выдавать ей пропуск, Варя вообще перестала разговаривать с Матвеем. Она отчетливо понимала, что он хочет изолировать ее от Алсуфьева, преследуя свои темные низменные цели. Однако она также знала, что это ни к чему не приведет. Ибо, как и раньше, Матвей был ей неприятен, и его смешные запреты и препятствия, которые он чинил между ней и Алексеем Ивановичем, лишь разжигали в девушке недовольство и озлобление. В последующие дни всем своим видом она показывала негодование. Едва Твердышев заходил в гостиную или столовую, где находилась Варя, она сразу же покидала комнату под любым предлогом, На его слова и вопросы, обращенные к ней, не отвечала, и лишь зло сверкало на него глазами. Умолчав о том, что произошло в заводской конторе, она тщательно скрывала от Арины и детей свое отношение к Матвею. Однажды, прекрасно видя недовольство девушки, Твердошев, воспользовавшись тем, что они остались в кухне одни, глухо заметил. «Гневайтесь на меня сколько души угодно, Варвара Дмитриевна!» только пока ее управляющий в этой округе и на заводе, пропуска я вам не дам. И по дорожной бумаге на выезд тоже. Варя резко обернулась к нему и, окатив мужчину убийственным взглядом золотых глаз, вылетела из кухни, подавляя в себе дикое желание наговорить этому наглецу резких слов. Спустя еще неделю произошло еще одно неприятное событие. Однажды вечером Марина, едва вернувшись из мастерской, прямо с порога заявила. «Новость-то у меня худая, Варвара Дмитриевна». Варя, которая в этот миг вытирала пыль с комода, обернулась к Твердышевой и внимательно посмотрела на нее. «Что случилось?» «Не знаю, как сказать. Сейчас вдову Матрену Клиничну встретила, у нее оба сына на заводе работают. Так она спросила меня, правда ли, что ваш братец, Варвара Дмитриевна...» Она замялась и более тихо добавила. «Шпион атамана Яицкого». — Шпион? — выдохнула Варя. — Ну, я ответила ей, что нет, и что ваш братец никогда не знался с теми бунтарями-казаками. И знаете, что мне на это ответила Матрена? Твердышева чуть перевела духу, устремив на девушку тревожный жалостный взор, тихо произнесла, что Алексея Ивановича на той неделе нещадно высекли, а теперь теперьича в кандалах за стенки держат. И слух по заводу идет, что он якобы рабочих против Матвея и власти Осокина подговаривал, и к бунту призывал, чтобы на сторону яицкого атамана встать. «О, Боже!» — опешила Варенька, стиснув кулаки. «Но ведь Матвей Гаврилович ничего про это не говорил!» Дак он ничего никогда и не рассказывает», — заметила недовольна Арина. Слова из него не вытянешь. Никогда не скажет, что там у него на заводе происходит». «Скоро он вернется домой, и я все выясню» с угрозой процедила Варя. «А я вот подумала, может вам, Варвара Дмитриевна, к старости сходить? Он все же не последний человек на заводе. Да и рабочие чтут его, до да уважают. Наверняка он все знает о вашем братце». «Вы правы, Арина Афанасьевна, побегу к нему», — выпалила девушка, тут же сорвала с себя фартук, небрежно кинула его на стул и устремилась в сене, где стояли ее легкие сапожки. — Да что тут рассказывать, Варвара Дмитриевна? — вздохнув, произнес староста, едва девушка, словно угорелая, влетела в его дом и с порога выразила свое негодование по поводу того, что Алсуфьев в застенке. — Знаю, что Матвей Гаврилович уже почти два месяца как житья вашему братцу не дает. Началось-то все с простого выговора, якобы за неверно сделанную деталь. Потом больше. За нарушение дисциплины Алексея Ивановича наказали на дополнительные три часа работы на несколько недель, до да пайка большого лишили. А в прошлую субботу, после того, как вы на заводе были, приказ Твердышев подписал, что господин Алсуфьев подозревается в связях с атаманом Яецким. Ну и назначили ему пятьдесят плетей и выпороли. А после в камеру посадили, что в башне, как преступника. А в приказе значится, что пока он не расскажет, все как на духу, держать его в темнице будут. «Неправда это! Алексей Иванович никогда не знался с этими разбойниками!» — выпалила несчастная Варя. «И мне так думается, Варвара Дмитриевна. Странно все это», — заметил староста внимательно глядя на бледную девушку. «Я хотел все разузнать, но, как не пытался дознаться у Матвея Гавриловича, в чем истинная вина-то Алексея Ивановича, Молчит он, как рыба, лишь твердит, что не моего ума это дело. «Вы, Никифор Ермолаевич, упомянули, что выпороли Алексея Ивановича в субботу, когда я на заводе в последний раз была?» «Ну да. Вы же с братцем повидаться хотели?» «Хотела. Только Матвей Гаврилович не дал мне пропуск». «А что так?» — спросил староста. Варя замолчала и нахмурилась. Вот и Матвей Гаврилович так же молчит, как вы, и говорить ни о чем не хочет, лишь хмурится. В тот день, как вы ушли с завода, Матвей Гаврилович сильно злой ходил. Прикрикивал на всех, доругал да некоторых рабочих, на чем свет стоит. А к вечеру второй приказчик принес его приказ назначить Алсуфьеву наказание в стрелячей башне. А знаете, Варвара Дмитриевна, давно хотел спросить вас, да все не решался. О чем же? «Отчего у вас с братцем отчества разные? Вы же говорили, что родной вам братец». «Он мой двоюродный брат. Да сиротой еще в младенчестве остался. Мои родители воспитывали его с детства как родного, и Алеша всегда жил в нашем доме», — не моргнув глазом, соврала Варя. Чем больше Варя размышляла над словами старосты, тем отчетливее в ее голове вырисовывалось предположение о том, что в башне Алсуфьев из-за нее. Но обвинить и наказать невиновного человека только за то, что девушка, которая нравится тебе, любит его, было подло. Неужели Твердышев опустился так низко, что стал мстить Алсуфьеву? Коротко поблагодарив старосту, девушка вихрем понеслась домой. Во дворе, наткнувшись на Таню, Варя спросила у нее, возвращался ли с завода отец. Девочка утвердительно кивнула, сказав, что он только что приехал и повел стойло жеребца. Влетев в конюшню, девушка прямиком направилась в конец полутемного строения, зная, где искать Матвея. Проворно распахнув двери стойла, где Твердышев чистил своего жеребца, она громко воскликнула. «Что вы сделали с Алексеем Ивановичем, кровопийца?» Мужчина медленно обернулся к ней и, прищурившись, внимательно посмотрел на девушку. Затем он как-то угрожающе оскалился и вновь отвернулся к жеребцу. Варенька, опешив от такого явного пренебрежения, быстро приблизилась к нему и встала сбоку. «Молчите! Я все знаю о ваших издевательствах! Никифор Ермолаевич все рассказал мне!» Истерично закричала она, желая одного — ударить этого мерзавца, который отравлял не только ее жизнь, но и жизнь любимого Алексея. Твердышев медленно отложил в сторону скребок и повернулся к ней. «Это только начало, Варвара Дмитриевна!» Сейчас ох, как неспокойно в округе. того и любого шпиона могу не только наказать, но и повесить. И право на это у меня есть. Завтра я прикажу заковать его в колодке, чтобы не сбежал. И будет он, скрючившись, сидеть в них денно и ночно». Матвей четко монотонно выговаривал каждое страшное слово. «А если это не поможет, у меня еще каменный мешок в подвалах есть». Я думаю, ваш драгоценный Алексей Иванович оценит его по достоинству. От его ужасных слов Варенька опешила и вперилась в его бледное лицо ошарашенным взором. Она думала, что Твердышев, по крайней мере, будет все отрицать. Но теперь он так смело и даже с бравадой заявлял о своих бесчинствах, что она похолодела до кончиков пальцев ног. «Зачем вы так жестоко с ним?» — пролепетала она, пятясь. «Вы прекрасно знаете, чего. Она отчетливо прочитала в глазах Матвея одну единственную причину. «Из-за нее...» «Из-за нее он пытался замучить до смерти Алексея». Окончательно ошалев от этих мыслей, девушка не могла произнести ни слова. Он осторожно приблизился к ней, как охотник, и, остановившись от нее в шаге, неумолимо склонился над ней. «Если ласковый со мной будете, то и ему хорошо станет», — проворковал Матвей хрипло, обжигая своим горячим дыханием лицо девушки и лаская взглядом густую прятью переливающихся волос, которая выпала из прически. «Вы верно забываетесь, сударь!» — взорвалась она. «Я не про вашу честь! Запомните это раз и навсегда!» — прошипела Варя, словно кошка, вывернувшись из его раскинутых рук. «Что ж дело ваше, Варвара Дмитриевна?» — язвительно заметил Твердышев, нахмурившись. «Только одно скажу. Пока вы сохнете по нему, не видать ему света белого, клянусь». «Что ж вы за ирод такой, Матвей Гаврилович?» — воскликнула девушка нервно. «Неужели у вас нет ничего человеческого?» «Есть», — тихо произнес он через силу и уже страстно добавил. «Только ведь вам, Варенька, все равно, что вот здесь-то у меня сидит!» — выпалил в вступлении он, постучав кулаком по своему сердцу. «Не надо продолжать!» — вспыхнула Варя, испугавшись его новых излияний. Уже давно она чувствовала, что Твердышев влюблен в нее, но Варя упорно отказывалась это принимать. Она испуганно дернулась к дверям стойла, но Матвей был проворнее и встал у нее на пути. Его горящие тьмой глаза испугали ее еще больше, и она чуть попятилась от него, ощущая его яростный страстный порыв. «Нет уж, слушайте!» — прохрипел он, приближаясь к ней. «Люблю я вас, Варвара Дмитриевна. Я хочу, чтобы вы это знали!» «Ох, да что же это!» — промямлила она несчастно и отвернулась от него, чувствуя себя невозможно гадко здесь, в этом стойле, с этим мужчиной, который был ей неприятен и изливал на нее свои любовные речи. Как же она хотела сейчас исчезнуть отсюда и никогда не слышать подобных слов от него. В следующий миг Матвей схватил ее в объятия, а горячие губы приникли к ее ушку сзади, и он страстно прошептал. «Люблю, слышишь, без ума люблю», шептал он, покрывая ее шейку обжигающими поцелуями. «Пустите же!» — негодующе воскликнула она, и, яростно вырвавшись из его объятий, выбежала из стойла. Дрожа от нервного ледяного озноба, девушка вылетела на двор, ощущая, что более не в силах оставаться в этом ненавистном доме. Она проворно вышла в открытые ворота. Уже смеркалась, и Варенька, ускоряя шаг, устремилась вдоль по пустынной улице вниз к реке. Достигнув берега с высоким камышом, она упала в густую траву, что росла у края воды, и горько заплакала. Вся ее жизнь была словно водоворот стихийных неприятных событий, которые выбивали ее из колеи и заставляли страдать. Она плакала долго, на навзрыт, от чувства бессилия что-либо изменить. Спустя некоторое время, немного успокоившись, она сила на примятую жухлую траву, устремив несчастный тревожный взор на темную гладь спокойной реки. Было тихо и свежо. Звезды уже заволокли небо, а сентябрьская ночная прохлада наполняла воздух. Сгорбившись, Варя неподвижно сидела, обхватив колени руками, и все думала о том, что ей делать дальше. Одно она знала точно, что более не может оставаться здесь, в этом месте. Она прекрасно осознавала, что Твердышев никогда не позволит ей увидеться с Алексеем и также никогда не даст ей бумагу на выезд. Из слов старосты девушка отчетливо поняла, что только приезд Осокина мог разрешить ее безвыходное положение. Но, возможно, надо будет ждать месяц или два. И все это время она будет вынуждена жить рядом с этим неприятным ей Матвеем Твердышевым, который постоянно мучил ее своей алчной любовью и запретами. Теперь Варенька ясно понимала, что Твердышев как-то умело заставил ее играть по своим правилам посадив как будто в клетку в этом поселении, не позволяя никуда деться из его дома, не допуская колсов его и постоянно навязывая нежеланные объятия. Правда, последнее время он вел себя, как и обещал, вполне прилично, но сегодняшний случай на конюшне показал ей, что при малейшем желании он мог настоять на своих страстных домогательствах и наплевать на свои обещания. Она чувствовала, что должна бежать из этого гиблого места, чтобы не оставаться под властью этого жесткого человека. Может, тогда Твёрдышев оставит в покое Алексея. А может и нет, этого она не могла точно знать. Был еще один вариант развития дальнейших событий — отдаться Твёрдышеву в обмен на освобождение из темницы Алсуфьева. Но на это Варенька никогда бы не решилась по собственной воле. Совсем запутавшись и отчаявшись, Девушка никак не могла найти выход из капкана, в котором оказалась. И тут ее осенила спасительная мысль. Было два человека, которые могли помочь ей и, вероятно, переломить ситуацию. Первый была Арина. Возможно, жена Твердышева смогла бы успокоить Матвея и упросить его хотя бы выпустить Алексея из-за и чуть улучшить его положение на заводе. Вторым был Василий, который, конечно же, имел знакомство на заставах и мог помочь ей выбраться из поселка и без приказа твердышева. Девушка прекрасно осознавала, что нравится Тоболеву. Приняв решение, Варя, сильно продрогнув, медленно поплелась домой. Все уже спали, лишь Арина была на кухне, домывая посуду. Где ж вы были? С порога спросила ее твердышева, вытирая руки. Я переволновалась, уже за полночь. «Послала Матвея вас искать!» Варенька поморщилась про себя благодаря судьбу за то, что этот ненавистный ей человек не нашел ее в высоких камышах, где она сидела несколько часов. «Матвей-то скоро вернется, поди!» заметила Арина и, приблизившись к девушке, заглянула ей в лицо. «Вы плакали?» Варя промолчала. Она несчастно смотрела на Арину, думая о том, что эта добрая женщина сейчас была единственным человеком, который мог избавить Алексея от мучений. Не думая более ни минуты, Варя стремительно упала на колени перед Твердышевой и, схватив ее за подол, прохрипела: «Помогите мне, Арина Афанасьевна! Лишь вы это можете! Только вас он послушает!» произнесла девушка, словно безумная. «Да что стряслось-то у вас?» Арина почти насильно подняла Варю с колен, и заставила ее сесть на деревянный стул. «Вот теперь говорите, что приключилось у вас. Как я могу помочь?» «Матвей Гаврилович держит моего брата в камере, в кандалах. Мучает его, угрожает, что уморит. Прошу вас, упросите его освободить Алексея!» «Ох!» — опешила Арина. «Так это правда, что Матрена говорила?» «Да, жуткая правда. Только не шпион он. Матвей Гаврилович все это выдумал!» «Зачем же?» «Все обвинения ложные», — прошептала Варя. «Матвей Гаврилович мстит за мою холодность. Говорит, если ласково с ним буду, отпустит Алексея, а если нет, уморит его». «О, Господи! Я ж думала, что все у него прошло. Что ж, он опять мучает вас, да? И вы молчали?» «Расстраивать вас не хотела Арина Афанасьевна. Оттого и молчала. Он мне и пропуск к Алексею не дает». Я уж хотела Косокину ехать, да нет его. И что ж он, опять руки распускает? Нет, не прикасался ко мне, как и обещал, только нынче в отместку. Поняла я, не продолжайте, с болью пролепетала Арина. Она чуть помолчала и добавила. Обещаю, поговорю с ним. Если у вас получится, век буду за вас Бога молить, Арина Афанасьевна, воскликнула в порыве Варя, хватая за руки твердышеву. Я уже все решила. Попрошу, чтобы Василий Тоболев помог мне уехать. Может, получится. — Давно надо было так, — произнесла печально Арина. — Да, теперь я понимаю, что надо было мне раньше уезжать. Только вот Алексея жалко. — Поговорю я с Матвеем, — кивнула Арина. — Идите спать, поздно уже. — Простите меня, — пролепетала девушка и пошла наверх. Арина же долго сидела в темной кухне и думала, как горькая ее судьба. Слова девушки навели ее на мрачные мысли. Муж, видимо, не любил ее больше и, конечно же, не хотел ребеночка, которого она ждала. Ведь уже несколько недель он не прикасался к ней отстранялся, едва она пыталась приласкать его. Желание избавиться от ребенка, что было у нее под сердцем, само собой появилось в ее домах, и Арина на миг испугалась страшных мыслей. Через час вернулся Матвей, и когда он вошел, она нервно, жутковато взглянула на мужа и загробным голосом спросила. — Нашел? — Нет, словно сквозь землю провалилась, — заметил твердо шеф устало и рухнул на скамью. — Весь поселок облазил. Сейчас немного передохну и снова пойду. — Вернулась она, — отмахнулась Арина безразлично. И Матвей удивленно возрился на жену. — Что не сказала сразу? — проворчал он и, вставая, добавил. — Пойду спать тогда. — Подожди, поговорить мне с тобой надо. Матвей вопросительно взглянул на жену, которая из-под лобья недовольно смотрела на него. — Говори, что хотела, — произнес безразлично он. — Сядь, неугомонный! Видать, ты совсем совесть потерял? — вдруг проскрежетала Твердышева. Подобного тона Матвей никогда не слышал от покладистой доброй Ирины. Он удивленно силы прищурился, ничего не понимая. «Доколе «Да это все будет продолжаться?» «Что?» – спросил он как-то нагло. «Ты прекрасно знаешь, что... Опять Варваре Дмитриевне покоя не даешь». «Это она рассказала?» – выпалил Матвей нервно. «Неправда это, я ее пальцем не трогал». «Знаю, что не трогал. А Алексея Ивановича зачем в Казимате держишь? Знаю, из-за нее. И как у тебя наглости хватает принуждать ее». «Арина, это мое дело, заметил он, жестко помрачнев. Алсуфьев, шпиона от того. Врешь! Ох, вижу, что врешь, Матвей! воскликнула она, вставая на ноги. Прекрасно знаю! К близости ее склоняешь угрозами! Арина вдруг ощутила, что от нервного напряжения у нее резко схватило живот, и она осела на скамью, поморщившись от боли. Матвей тут же подошел к ней и попытался придержать, но она отклонила его руку и прохрипела. «Не тронь меня!» Он нахмурился и процедил сквозь зубы. «Вот поганка, и кто просил ее все тебе рассказывать?» «И правильно сделала! Хоть глаза мои раскрыла на твои бесчинства!» «Прекрати, Арина, прямо уж и бесчинство!» Обиженно вспылил Твердышев. «А как же это назвать еще?» Выкрикнула Арина истерично и с угрозой взглянула на него. «Требую, чтоб ты завтра же отпустил Алсуфьева из тюрьмы, иначе...» «Ты грозишь мне, Арина?» – опешил он. «Да, грожу. Иначе я пойду к папу Игнатию и расскажу ему, что ты забыл законы праведные и нарушил верность обеду венчания, что девку невинную обесчестил и невиновного пытаешь, и попрошу, чтобы отлучил тебя от церкви, и клянусь, что сделаю это». «Опять сговорились», – в отчаянии воскликнул Матвей. «И что вы поедом меня съедаете, окаянные?» Он развернулся и устремился прочь из кухни. Ему в спину Арина с угрозой произнесла. «Лучше освободи, иначе я сделаю, как сказала!»